или, указывая на меня, говорит «Элена у нас известная писательница, на Виатассо живет, море прямо из квартиры видно. Смотрите, какой она мне красавицу-внучку родила. Это и Макалата, в честь меня назвали». Наконец подруги велели ей отдыхать и расходились по домам. Я садилась с ней рядом, ждала, пока она не заснет, потом шла с Иммой в коридор, где было прохладней. Дверь комнаты оставалась открытой,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 Однажды он заявился, когда в клинике была Кармен. Я испугалась, что они подцапаются. Но Кармен встретила его с чуть не почтением. Не дать не взять верный пес, только свист не прибежит. Потом она отвела меня в сторонку и прошептала, что ненавидит Салара, но заискивает перед ним ради Паскуали. Своими руками придушила бы его Лену, если бы не брат. А что бы ты на моем месте делала? Нечто похожее случилось и с Альфонсо. Как-то утром он отвозил меня к матери и в клинике столкнулся с Марчелло. Альфонсо страшно перепугался. Салара вел себя как обычно, поздоровался со мной, любезно кивнул Альфонса и сделал вид, что не заметил его протянутой для рукопожатия руки. Под тем предлогом, что мне пора кормить Имму, я вытащила друга в коридор.